атмаске для сессии я не уверен я не знаю я не могу на скидку вспомнить я не знаю вчера у сестры была свадьба я не знаю ничего очевидно я не знаю вывод исходя из вышесказанного вышесказанное здесь ни причём этого на лекции не было я на лекции не хожу семестр был очень загруженный вчера желания заглянуть в материал так и не появилось Я ещё и работаю. Хочу зачёт на халяву. Было мало времени на подготовку. Халява не прошла. Мне нужно время, чтобы сосредоточиться. Блин, что делать? Надо подумать. Тянем время. Мм, предлагаю забить на этот вопрос.